Глава 10 Инриан отвел своего родича в кабинет, в котором никто посторонний не смог бы подслушать предстоящую беседу. Там хозяин поместья расположился в роскошном кресле и взглядом указал Нардану на парчевый стул напротив стола. Молодой человек, прижимая белоснежный платок к кровоточащему разрезу на своем виске, послушно уселся. — Что ж, дорожайший мой племянник, с превеликим нетерпением жду, чего ж ты мне поведаешь голова рода, сцепляя пальцы в замок. — Чтоб я еще раз согласился принимать участие в ваших авантюрах, дядя. — Да не в жизнь, — недовольно проворчал парень. — Почему вы не сказали мне раньше, что этот Рязан такой ловкий фехтовальщик? — Я и сам не знал, — равнодушно пожал плечами Энриан. Ранее, по слухам, он никогда подобными умениями не блистал. Скорее, наоборот. Его характеризовали как трусливого и неумного юношу, имеющего пагубные пристрастия. «Проклятый полукровка!» – процедил родич. «Ты лучше расскажи, нардан какое мнение о нем сложилось лично у тебя?» – потребовал ответ хозяин дома. «Эх, мой экселленс, мне сложно облечь мысли в слова», – потупился аристократ. «Сперва Нордамастер не произвел на меня сильного впечатления. Обычный смазливый щеголь, каких сотни, а то, как легко он поддался на мою провокацию и вовсе меня огорчило». Я ждал куда более изощренной интеллектуальной пикировки. Однако Рязант сдался практически мгновенно. Представляешь, он сам сорвал мою пуговицу. Выражение лица Нардана сделалось таким опечаленным, словно пострадавший наряд был последним в его гардеробе. «И что дальше?» — поторопил Нариан. «А потом я...» — испугался, — покраснел молодой человек. «Ты?» — изумился Гран из Демор. Нордан, ты одержал победу в двух придворных турнирах в Арнфальде. Чего тебе бояться? Как видите, дядя, мое умение не спасло меня. Красноречиво помахал родственник с запачканным кровью платком. Выходит, ты не сам подставился под удар. Нахмурился голова. Вы шутите? Да я едва успел отвести клинок от своей шеи. Клянусь драгором, этот полукровка собирался меня прикончить. Мне кажется, ты сгущаешь краски. Без особой уверенности буркнул Лунариан. — Отнюдь, дядюшка, поверьте мне, — медленно покачал головой племянник. — Я повидал на своем веку многих убийц, но такого хладнокровного, как Нора Дамастра, встретил впервые. Его глаза... Ох, Кларисия милосердная! Помните, когда мне было 13 я поехал на охоту с отцом? — Да, — прикрыл веки гран из -э демор Мне тогда очень хотелось выделиться и блеснуть удалью перед семьей, — признался Нардан. Я оторвался от всей охотничьей свиты и погнался за ланью. Не стану отрицать, что в ту пору мне в равной степени недоставало ни умения, ни разумности. А потому уж сам не скажу, я ли направился хакуна по той злосчастной звериной тропе, или же он понес меня. Но все мы знаем, к чему это привело. «Твой конь сломал ногу, и ты сверзился на землю. закончил за племянника глава. «Да, и пока я валялся в беспамятстве, запах крови привлек волков. Я очнулся ровно в тот момент, когда голодное зверье уже покусывало меня за запястье. Конечно, я перепугался. Скочил, хотя в голове все плыло и кружилось. Закричал, замахал руками, отгоняя животных. И знаете, дядя, они действительно испугались громкого шума. Все, кроме одного. Тот волчара был, пожалуй, раза в полтора крупнее остальных. Наверное, вожак. Он смотрел на меня именно как на добычу. Я находился полностью в его власти, и лесной хищник прекрасно это понимал. В его глазах не было злобы, страха или опаски. Он совершенно спокойно примерялся, подыскивая куда бы половче и свои клыки. И я вам могу признаться, дядя, что Нора Дамастер глядел на меня ровно так же, теми же самыми звериными очами. Для него убийство столь же естественно, как и для лесного волка. Он очень опасный человек, и с вашего позволения я бы не хотел больше с ним никогда встречаться. — И все же Резант довольно отходчив и милосерден, — возразил Энриан. Он помиловал свою мачеху и брата, которые пытались лишить его власти и наследства в семье. «Уж простите, мой экселленс, но Нора мастра может быть каким угодно, но только не милосердным!» Категорично рубанул ладонью в воздух нардан «Как бы ты сам его охарактеризовал?» продолжил допытываться глава. «Как хладнокровного, жестокого и бездушного человека!» Ни на мгновение не задумался племянник. Иными словами, как того, кто в теории вполне мог быть причастен к событиям кровавого восхождения. — Вы совершенно правы, дядя. — Ручаюсь, у Рязанта при этом не дрогнул бы ни единый мускул, — подтвердил парень вывода главы. — Что ж, спасибо тебе, Нордан, ты снова очень помог. Теперь личность народа монстра стала для меня чуточку понятней. Надеюсь, Вайола своими усилиями дополнит складывающуюся картину и окончательно прольет свет на эту темную лошадку. Можешь пока умыться и переодеться. Жду тебя в главном зале к началу торжества. К моему удивлению, небольшая стычка с Норданом гран де морш не имела для меня вообще никаких последствий. Ни гости, ни хозяева поместья мне не выказали ни единой претензии. Скорее, напротив, невербально демонстрировали поддержку и одобрение. Видимо, родич Экселенса венриана был тем еще фруктом, а потому недоброжелатель имел изрядно. Сам гран из де -Мор сделал вид, будто ничего не произошло. Когда он вновь появился в общей зале вместе с именинником, то ни словом, ни жестом не упоминал о случившемся. — Господин Норадомастро, позвольте представить вам моего наследника и виновника сегодняшнего торжества, — патетично провозгласил глава, подходя ко мне в сопровождении худощевого нескладного подростка. «Не асгран из К вашим услугам!» Самостоятельно назвался юноша, высокомерно кивнув. «Безмерно рад знакомству!» — сухо отозвался я. Невзирая на то, что мальчишка явно подражал отцу, старался держаться гордо и претенциозно. По его лицу было заметно, что встреча со мной ему страсть как интересно. По сути, парнишке исполнилось всего двенадцать, и он оставался ребенком. А этот самый ребенок мечтал наплевать на все условности и приличия. Да послушать захватывающие истории о приключениях дважды выжившего героя Патриархии. То есть о моих. «Эксцелленс Нордомостро, а правду говорят, что вы два года жили в подземелье Керов, а потом при побеге уничтожили весь Ихулий?» Не смог совладать с подростковым любопытством ни «Нет, неправда», — хмыкнул я. «А, вон оно что», — потух взгляд у юнца. «Я провел в плену около полугода». Испалил не целые улей, а только инкубаторий, в котором обессолийцы взращивали твари из тел моих павших сослуживцев. — О, наверное, это было очень захватывающе, — оживился сын Энриана. — Скорее, утомительно и нервно. Особенно после того, как Шексатор ужалил меня в спину. — А Шексатор это... — начал было подросток, но тут вмешался его отец. — Ниас, не следует так докучать гостю. — Одернул он паренька. — Что я тебе всегда на этот счет говорил? «Да, простите, господин Орадамастер», — смутился мальчишка и немного покраснел. «Ерунда, молодой человек», — покровительственно отмахнулся я. «Если захотите, обращайтесь ко мне в любое время. У меня найдется, что вам поведать». «Обязательно, экселленс Резант! Спасибо», — просиял юноша. Гран из Демор повел мальца дальше по залу, обходя по очереди всех дворян. А я снова оказался предоставлен самому себе». Постоянно одергивал себя, но нет-нет, да начал рыскать взглядом по залу, высматривая точеную фигурку Вайолы. Но вместо обольстительной красавицы мне постоянно попадались на глаза читами с Хейф, их сторонники. Они кружили вокруг меня, словно коршуны. Так и выискивали момент, чтобы завлечь на приватный разговор. Уверен, их, как и всех остальных, волновали события кровавого восхождения. Но откровенничать с кем бы то ни было на эту тему мои намерения не входило. Даже с ними». Экскленс, вы уделите мне каплю вашего времени!» Устав бегать за мной, Аделин Мисхеев вторгся в мою праздную беседу с какой-то дамочкой, имя которой я даже не запомнил. Сам по себе сей диалог не нес никакой смысловой нагрузки. Обычная болтовня обо всем и ни о чем. Но это не значило, что нас можно вот так невежливо прерывать. «Господин Аделин, ну что вы? Разве совесть позволит вам отнять меня у этой обворожительной миларии?» Нарочно уколол я аристократа. Девица, услышав комплимент, сразу же заулыбалась и спряталась за пахалом веера. А вот мисхеев немного растерялся. «Ну а как ты хотел, уважаемый? Дерзость за дерзость. Получи и распишись. Я... Эх. Прошу меня извинить, но это важно», — сбившего пробормотал мужчина. «А я пока составлю компанию вашей собеседницы», — вынырнул как чертик из табакерки Финир мисхеев спасая голову своей фамилии. «Милария, а вы знаете, как мы укрывались от проливных дождей на Западном фронте? Когда вода падает с неба таким потоком, что не видно пальцев вытянутой руки?» Настойчиво прихватив дамочку под локоток, дворянин оттащил ее в сторону, оставляя меня наедине со своим лидером. «Ты погляди, как естественно сработали. Вот репетировали». Рязант, почему вы не отвечаете на мои письма?» Нахмурился Аделин. «Разе?» — наигранно удивился я. «Не может быть такого». — Уверен, что не пропустил ни единого послания. — Да, простите, я неверно выразился. Я имел в виду содержание ваших ответов. — Вы же понимаете, экселленс, что невозможно доверить бумаге всего. — Значительно поиграл я бровями. — Но вы могли бы хотя бы намекнуть о том, что собираетесь предпринять. — Исключено. — Отрицательно мотнул я подбородком. — Рисковать я не намерен. — Понимаю и не могу настаивать. — Но все же есть некоторые вопросы, требующие прояснения, ради нашего всеобщего блага. Кроме того, мы наверняка чем-то сумеем помочь. это ты правильно говоришь, что не можешь настаивать. Потому ничего тебе не скажу, гражданин любопытный. Я уже сообщил все, что вам необходимо было знать, отбрил я собеседник. О любых изменениях вы будете уведомлены, экселленс. Если мне что-нибудь понадобится сверх того, что я обозначил ранее, то я обязательно вам скажу. Мисс Хейф скрипнул зубами, явно не отповедью, и уже набрал воздуха до очередного возражения, но почти сразу же осекся, потому что к нам подошел именинник. «Экселленсы, мой отец приглашает вас заглянуть к нему. Позвольте мне проводить». Аделин досадливо поморщился, и тут в мою голову закрались первые подозрения. «Аристократы явно затеяли вокруг меня какую-то возню. Ставлю все свои металлофоны» что гран из Демор неспроста подослал именно сынка. Он точно понимал, что дорвавшийся до меня Аделин так легко не отступится. Но виновнику сегодняшнего торжества не посмел отказать даже мисс Хейф. Ох, не нравится мне, откуда дует ветер. Как бы ни заигрались почтенные граны. Как бы не пришлось умывать их кровью, дабы привести их в чувство. Тем не менее, пока что явных причин для тревоги не наблюдалось. Когда мы с Аделином вошли в кабинет Энриана... Там нас дожидались уже полдюжины участников революционного кружка и богато накрытый стол. Потекла вполне обычная праздничная трапеза, разве что сопровождалась она более откровенными разговорами. Такие темы, как правило, с кем попало, не рискуют обсуждать, а только с самыми близкими и доверенными людьми. И красной нитью сквозь всю беседу шел лейтмотив «Государству нужен правитель, и чем скорее, тем лучше». Однако какие-либо конкретные планы пока не обсуждались. Либо же делалось это настолько тонкими оговорками, что я даже не замечал. Я успел окончательно расслабиться и позволил себе опустошить целый кубок вина с западных склонов. Довольно неплохой, надо заметить. Пусть и не такое сладкое и мягкое, как Блевенское. Но, как показало время, расслабился я рано. Когда гости уже потянулись к выходу, Инорьян из дыма расстановил меня. «Экселленс резант, мне неловко просить, но вы произвели исключительное впечатление на Ниаса. «Не соблаговолить ли произнести небольшую наставительную речь для моего сына? Этим вы очень меня обяжете». «Не вижу ни малейшей причины отказывать», — манерно приложил я ладонь к груди, прекрасно понимая, что это лишь повод, чтобы отвести в сторонку. Так оно и оказалось. Когда двери кабинета закрылись, отсекая нас от других аристократов, никакой неаз здесь так и не появился. «Прошу прощения за этот спектакль, но вы должны меня понять». — произнес Инриан в манере человека, который вообще не привык ни перед кем извиняться. Я лишь сдержанно кивнул, предлагая хозяину поместья продолжать. — Скажите, Рязант, что на самом деле произошло во время кровавого восхождения? Без всякой подводки осведомился дворянин. — Отвечу вам тоже, что и остальные, Максиленс, Показательно печально выдохнул я. Пятый орден запретил мне распространяться на эту тему. — Жаль, очень жаль. Я думал, что у нас с вами полное взаимопонимание. Поджал губы из Демор. Я развел руками, показывая, что ожидания собеседника меня нисколько не трогают. А Энриан, не сводя с меня пристального взгляда, многозначительно постучал ногтями по столешнице. Вы недооцениваете меня, Рязант. Сильно недооцениваете. С оттенком то ли предостережения, то ли намека на угрозу процедил он. Мне и без того известно содержание ваших бесед с Пятым Орденом. Но для установления более тесного контакта между нами я все же хотел добиться от вас откровенности. «Сожалею, Экселенс, на меня сдерживает клятва», — соврал я. «Что ж, ожидаемо. Значит, вы всерьез полагаете, что Леоран Гранд блейсин все еще жив?» — продемонстрировал свою осведомленность аристократ. «Хм, а вот это интересно. Значит, из Демор не блефовал, утверждая, что ему сливают информацию из Пятого Ордена». Выходит, не так уж я и врал, когда убеждал Ерию, что среди ее братьев завелся крот. «Думаю, что да», — утвердительно кивнул я. «То есть эта версия зиждется исключительно на ваших свидетельских показаниях?» Красноречиво вскинул брови Инриан. «К чему эти расспросы, Экселенс? Чего вы желаете добиться от меня?» В лоб высказал я. «Понимаете ли, какое дело, Рязант? Вот уже которую луну наше государство находится в подвешенном состоянии». Мы словно корабль, лишившийся капитана. Нас несет неизвестность в темноту, где могут поджидать скалы. А команда надеется на чудо, вместо того, чтобы задуматься над тем, кто возглавит осиротевшие судно и спасет всех. Но минуло столько дней, а этого чуда все не происходит. Послушники Пятого Ордена совместно с Дворцовой Гвардией удерживают пустующий трон, веруя, что Леоран Гранблесин вернется». И единственное, что подкрепляет их губительную для патриархии убежденность, это ваши слова. А драгоценное время все утекает. Правильно ли я понимаю, вы хотите, дабы я отказался от своих показаний и заявил, что наш монарх был убит?» Картина округлила глаза. «Почему бы и нет? Смена правящей династии – это зачастую весьма болезненный процесс для любой державы. Но вместе с тем и оздоровительный. Нам не мешало бы начинать к нему готовиться уже сейчас». Равнодушно пожал плечами хозяин поместья. «А в качестве нового рулевого для дрейфующего корабля вы хотите увидеть себя?» Блеснул я догадкой. «Не исключаю такой вероятности!» В упор посмотрел на меня дворянин. Пришлось взять небольшую паузу для размышлений, чтобы ваерис мои карманы вывернул. «Я ведь в самом деле упустил этот момент из виду!» Да, в столице после кровавого восхождения большинство аристократических фамилий заняты дележкой власти внутри собственных семей. Слишком много сильных родов лишились своих лидеров. По моим оценкам, грызня вельмож должна продлиться не менее года, а то и полутора. Плюс гвардия с орденцами не дают особо амбициозным засматриваться на пустующий трон. За озвученный срок я успел бы реализовать свои планы, но как-то не подумал, что претенденты на престол сыщутся за пределами Арнфальда. А ведь у Грана из Демор действительно есть шансы прибрать к рукам патриаршие и Регалии. Пожалуй, их у него значительно больше, чем у Аделина гран Мисхейв. Хуже того, даже если я откажусь подыгрывать Инриану, он может найти и другой способ забраться на трон. Полагаю, ему хватает целеустремленности, денег и связей по всей стране для этого. А уж после того, как я собственноручно разметал всю властную верхушку государства, фактически расчистив путь к престолу, Тут уж сами боги велели попытать удачи. А если его задумка выгорит, то вся моя тщательно выстраиваемая комбинация полетит псу под хвост. В итоге я не только не добью желаемого, но еще и навлеку на себя немилость нового монарха. А по Энриану видно, что он из тех людей, кто не забывает старых обид. За отказ он злобу обязательно затаит. Ух, дерьмо. Надо как-нибудь потянуть время. Не нужно колебаться, мой друг. По-своему истолковал мое молчание собеседник. «Я уже наслышан о ваших невероятных возможностях. Одна только операция в Медесе стоит того, чтобы они слагали легенды и писали в летописях. Но вы предпочли остаться в тени, и я уважаю ваше желание. Поверьте, такому талантливому господину, как вы, Рязант, обязательно найдется место при дворе. При моем дворе». «Ох, ну вот, палился мед обещаний». Издемор явно настроен крайне решительно, и сбить его с курса надо еще постараться. «Ваши посулы звучат очень соблазнительно, Экселленс», — выдавил я из себя. «Но я уже рассказал все, что видел паладинам и судьям пятого Ордена». «Ризант, вы были напуганы, ошеломлены и ранены. Вам могло привидеться что угодно», — понизил голос до шепота Энриан. «Боюсь, я уверен в своих словах, а клятва крови не позволит мне соврать». Ложь абстрактна, мой дорогой друг. А абсолютной правды и вовсе не существует, потому что даже божественная истина, пройдя сквозь наше восприятие, перестает быть таковой. Мы сами искажаем своим субъективизмом то, что видим и слышим вокруг себя. Понимаете? Не особо. С заминкой признался я до последнюю пытаясь отыскать смысл в реплике главы рода. Даже если клятва обязывает говорить вас только правду, то вы все равно можете сказать что угодно. Главное, чтобы вы сами верили в это. Звучит слишком туманно, эксенс Как я могу поверить во что-то, если без труда разграничиваю вымысел и реальность? Есть способы, — загадочно ухмыльнулся из демор. Специально обученные люди своими речами могут заставить поверить во многое. Долгие разговоры, горький дурманный дым, несколько бессонных ночей, и разум уже сам не ведает, где заканчиваются навеянные видения. А где настоящие воспоминания? Поверьте моему опыту, Экселленс Народомастра, ошибочно считать клятву крови непогрешимым инструментом. Даже богов можно обхитрить. Правда, стоить это будет недешево. Очень недешево. Но вы не волнуйтесь, я готов взять все расходы на себя. Ведь результат того стоит. Выбор за вами. Мне нужно все тщательно проанализировать, Экселенс, Напряженно сцепил я ладони. «То, что вы предлагаете, несет огромные риски для меня. Я пока не готов к такому». «Я не смею вас торопить, Резант. Однако вынужден напомнить, что у всего есть разумный предел. Рано или поздно мое предложение потеряет актуальность. Время – ценнейший ресурс». «Спасибо, я обдумаю ваши слова». Почтительно склонил я корпус, не вставая с кресла. «Хорошо. Буду ждать вашего решения, мой друг». «Двери моего дома открыты для вас всегда. А теперь пойдемте к гостям. Нас уже заждались».